Глава 7. Тхьяна и Самадхи Мы окончили беглый обзор различных ступеней Раджа-йоги, за исключением самых высших, упражнений в сосредоточении, составляющих конечную цель, которые стремятся привести нас в Раджа-йога. Мы видим, что все наше знание называется рациональным, коренится в области рассудочного. Я сознаю этот стол, сознаю ваше присутствие и так далее. И это дает мне знать, что вы здесь, что стол здесь и что предметы, которые я вижу, ощущаю и слышу, находятся здесь. Но в то же время, очень большую часть моего существования я не знаю. Никто не сознает различных внутренних органов своего тела, различных областей мозга и других подобных предметов. Когда я ем, я делаю это сознательно, но процесс усвоения пищи я не осознаю. Пища перерабатывается в кровь, кровь питает различные органы моего тела бессознательно. Но, тем не менее, все это делается мной. Не может быть 12 лиц в одном моем теле. Откуда я, однако, знаю, что это делаю я, а не кто-нибудь другой? Можно ведь, пожалуй, утверждать, что мое тело только ест пищу, а усвоение ее и питание всего организма делается за меня кем-нибудь другим. Этого не может быть, так как легко доказать, что почти все действия, которых мы теперь не осознаем, могут быть опять подняты до уровня сознательности. Сердце, по-видимому, независимо от нашей воли. Никто из нас не может управлять им оно бьется само по себе, но упражнением человек может даже сердце подчинить себе до такой степени, что оно станет менять ритмом по желанию, биться медленнее или быстрее, или почти остановиться. Чуть ли не каждая часть тела может быть приведена к подчинению, только что те действия, которые совершаются сознательно, производятся также нами. Только мы производим их непроизвольно. Итак, существует два уровня, на которых работает человеческий ум. Первый уровень характеризуется рассудочностью. Все его действия сопровождаются самосознанием. За ним следует уровень низшего порядка, где действия, не сопровождаемые сознанием, имеют бессознательную природу. Та часть деятельности сознания, которое не сопровождается самосознанием, является бессознательной. Принцип самосознания характерен для сознательной деятельности. У низших животных бессознательная работа называется инстинктом. У высших и у самого высшего животного, человека, деятельность, сопровождаемая самосознанием, преобладает и называется сознательной работой. Но это еще не все существует еще более высокий уровень, на котором может работать сознание. Подобно тому, как бессознательная деятельность ниже сознательной, есть и такой уровень, который выше сознания и также не сопровождается самосознанием. Самосознание присуще только среднему уровню. Когда сознание выше или ниже его пределов, нет никакого чувства своего «я», И все-таки сознание функционирует. Когда сознание поднимается выше предела самосознания, она называется самадхи или сверхсознательностью. Как, однако, мы можем понять, что человек в самадхи не приходит в состояние ниже сознательного, не опускается, вместо того, чтобы подниматься? В обоих случаях деятельность не сопровождается самосознанием. Ответ следующий. О том, что ниже И что выше, мы узнаем по последствиям, по результатам действия. Когда человек впадает в глубокий сон, он вступает на уровень ниже сознательности. Его тело все равно работает, он дышит, быть может двигается во сне, но при этом его состояние не сопровождается самосознательностью. Он бессознателен во сне и, просыпаясь, остается тем же человеком, каким заснул. Сумма знания, которую он имел до того, как заснул, остается той же, она нисколько не увеличилась, не произошло никакого просветления. Но если человек достигает самадхи, то даже если он входит в это состояние, будучи глупым, он выходит из него мудрецом. Что производит эту границу? Из одного состояния человек выходит тем же самым, каким входил в него а выходя из другого состояния, становится просветленным мудрецом, пророком, святым. Весь его характер и жизнь меняются, становятся совершенными. Такие следствия. А если следствия различны, причины должны быть также различны. Так как просветление, которого человек достигает Самадхи, гораздо выше того, которое может быть получено от бессознательного состояния, и даже выше, чем то, которое может быть достигнуто размышлением в сознательном состоянии, то оно должно быть и действительно является сверхсознательным. Вот вкратце о самадхе. Какое же его применение? Поле разума или сознательных действий мысли узко и ограничено. Существует только маленький круг, внутри которого должен действовать человеческий разум. Рассудок не может выйти за его пределы. Любая попытка проникнуть Дальше невозможно. Тем не менее, за этой областью рассудка лежит все то, что человечество считает самым священным. Ответы на все эти вопросы, бессмертна ли душа, если Бог, если высший разум, управляющий вселенной, все эти ответы лежат за пределами сферы рассудка. Рассудок никогда не может ответить на подобные вопросы. Что говорит рассудок? Он говорит, я агностик, я не знаю, да или нет. Однако ответы на эти вопросы важны для нас. Без прямого ответа на них человеческая жизнь невозможна. Все наши этические теории, все наши нравственные положения, все, что хорошо и велико в человеческой природе, все это вылилось из ответов, полученных из-за пределов области рассудочного. Поэтому-то в высшей степени важно иметь ответы на эти вопросы. Если жизнь есть только нечто маленькое, пятиминутное, если Вселенная только случайное соединение атомов, тогда почему я должен делать добро другим? Зачем нужны милосердие, справедливость, сочувствие? Тогда самое лучшее, к чему надо было бы стремиться в этом мире, убирать сено каждому для себя, пока светит солнце. Если нет надежды на будущее, зачем я буду любить моего брата, а не перережу ему горло? Если нет ничего дальше, если нет свободы, а есть только неумолимые бездушные законы, я должен был бы стараться сделать счастливым в этом мире только себя. Вы встретите людей, которые говорят, что для них основанием нравственности служит соображение о пользе. Что это за основание? доставить наибольшее количество счастья наибольшему количеству людей? но зачем я стану это делать? Почему бы мне не причинять самые большие несчастья наибольшему числу людей, если это служит моим целям? Как ответят сторонники утилитаризма на этот вопрос? Откуда они знают, что правильно и что нет? Моими побуждениями могут руководить стремление к удовольствиям, и я могу идти им навстречу, Это в моей природе, и я не знаю ничего больше. У меня есть желания, и я должен удовлетворить их. На что же вам жаловаться? Откуда все эти истины относительно человеческой жизни, морали, бессмертия души, Бога, любви и дружелюбия, относительно того, чтобы быть добрым, а главное, относительно того, чтобы не быть эгоистом? Вся этика, все человеческие действия и все человеческие мысли держатся на этой одной идее бескорыстия. Вся идея человеческой жизни может быть выражена в этом одном слове – альтруизм. Но зачем нам быть неэгоистичным? В чем для меня необходимость, сила, возможность быть неэгоистом? Почему я должен быть таким? Вы называете себя разумным человеком, утилитаристом, но если вы не указывайте мне причину подобного подхода, я скажу, что вы неразумны. Покажите мне причину, по которой я не должен быть эгоистом. Почему я не должен быть похож на зверя, действующие на основании инстинкта, а не разума? Бескорыстие может быть хорошо в поэзии, но поэзия не основание. Покажите мне основание Почему я должен быть неэгоистичен и почему я должен делать добро? только потому, что такой-то или такая-то это говорят? Но это для меня ничего не значит. В чем польза этого моего себялюбия. Если польза считается наибольшее количество счастья, моя польза заключается в том, чтобы быть эгоистом. Я могу получить наибольшее количество удовольствия, обманывая и губя других. В чем же ответ? Утилитаристы никогда не найдут его». Ответ же в том, что этот мир – только капля в бесконечном океане, одно звено в бесконечной цепи. Но откуда взяли эту идею те, кто проповедует несебелюбие и учит ему род человеческий? Мы знаем, что эта идея появилась у них не благодаря инстинкту. Животные, которые имеют инстинкт, не знают ее. И не рассудку она свойственна. Рассудок ничего не знает об этих идеях. Откуда же они появились? Изучая историю, мы находим один факт, единодушно призываемый всеми великими религиозными учителями, каких когда-либо имел мир. Все они заявляли, что получили эти истины свыше. При этом многие из них не знали, в каком состоянии они сами находились, когда получали их. Например, один говорит, что ангел сошел к нему в виде человеческого существа с крыльями и сказал, «Слушай, человек, вот откровение». Другой утверждает, что ему явилось светлое существо – Дева. Третий заявляет, что он видел во сне своего предка, сообщившего ему то, что он передает, и больше он ничего не знает. Но у всех общее одно – то, что они видели ангелем, или слышали голос Бога, или видели удивительный сон. Все заявляют, что знания они получили свыше, они сами додумались до этого. Как же объясняет эта наука йоги? Йога утверждает, что пророки совершенно правы говоря о том, что все их знания получены не путем их собственных размышлений. Вместе с тем йога считает, что эти познания пришли не от какого-либо другого, а из глубины его собственного существа. Йога учит, что сознание имеет высшую по сравнению с рассудком форму сверхсознательного состояния. Когда сознание достигает подобного высшего состояния, человек становится обладателем знания высшего, чем рассудочное метафизическое знание, превышающее всякое знание физическое.